Глава седьмая. Не губите. В ночной рубашке побежишь, вновь хихикнул голос. И то верно. Нужны платье и обувь, поджала пальцы, пол становился всё холоднее. Как думаешь, тут топят? И тут же ответила сама себе. Похоже, топят. В левом углу видишь, стенка округлая в нашу сторону выпирает. Я такую печь в деревне в детстве видела. Кажется, называется голландская. Но где у неё заслонка? В коридоре, где же ещё? поддержал беседу сосед, пока я открывала дверцы шкафов. В первом оказалась тьма тьмущая платьев, во втором шляпки, туфли, сапожки, тут же примерила пушистые зелёные тапки, улыбнулась и закрыла шкаф. Как же мало нужно для счастья. я потянула ручку третьего шкафа и обомлела. Туалет выездной. Куда выезжает? полюбопытствовали из за спины. Никуда, а откуда? Стоило мне открыть дверь, как в просторном помещении в стене в сторону отъехала часть деревянной панели, явив свету унитаз. Смотри, больше похоже на деревянное кресло. А смывать как? Оглядываясь, я заметила, что сбоку открылась ещё одна ниша. На выехавшей широкой полке стоял фарфоровый таз. С неестественно голубой водой лежала стопка белых полотенец, а рядом туалетная бумага, но не рулоном, а стопкой, нарезанная ровными квадратиками. Чуть левее пузырёк, источавший цветочный аромат, а ещё чуть левее стаканчик со странными палочками, распушёнными на концах словно кисточки. Интересно, а если закрыть дверь, он обратно уедет? Любопытство взяло вверх, и я медленно начала закрывать дверь по все глаза, смотря, как деревянное сиденье уезжает в нишу. Магия или техника? Мне было очень любопытно, но разбирать стенку я не собиралась. Потом спрошу у Василины, она уж точно должна знать. Уверенно зашла внутрь и закрыла за собой дверь. А вот это, похоже, смыв. Протянула руку и крутанула серебряный шарик возле сиденья. Деревянная крышка громко хлопнула, закрывая унитаз. И напугала знатно. Ярко-голубой огонёк вырвался из маленьких зазоров и тут же исчез. Закрой глаза, а то я стесняюсь, попросила спутника вновь поднимая крышку. Да пожалуйста, больно нужно. Довольная Даниэльзе, что не пришлось вечером идти на улицу, зевая и почёсывая зудящую спину, отправилась обратно в кровать. Всё же этот мир может и похож на Россию, но не во всём. Прошептала я, отвернулась к стенке и уснула. Утро встретило меня криком петуха. Так, умываться и искать кухню. Только бы в этом мире знали, что такое кофе. Я потянулась, сделала несколько махов руками, повертела головой, раза три присела, вытянув руки вперёд, и довольная своей зарядкой, отправилась в туалет, а потом на кухню. Кухня нашлась очень быстро. Усадьба была небольшой, Крыло вправо, крыло влево, в каждом комнат по шесть. Интересно, Василина спит или куда-то ушла? В кухне было пусто. Печь холодная. Открыла заслонку и внимательно осмотрелась в поисках дров. Костер в детстве складывала, когда в поход с классом ходили, в мангале угли поджигала, и тут справлюсь. А что, если в этом мире разжигают печень и деревом? Госпожа Что же вы так рано поднялись? В дверном проёме показался Прошка с дровами в руках. Как хорошо, что ты пришёл, заулыбалась я. А где Василина? Так на огороде она вместе с девчонками, пока солнце не жарит, пропалывают. А, так вы завтракать изволите? Сейчас я быстро сбегаю на огород и позову матушку. Стой! Мне удалось поймать Паренька за рукав. Печь разожги, да покажи, где продукты лежат. Я сама завтрак приготовлю сами Прохор покачнулся и разжал руки. Вот спасибо, заголосила я знатно. Хорошо, что удалось сдержать мат рвущийся наружу, а то пришлось бы ещё тяжеленного прошку ловить. Руки-крюки, всё же не смогла сдержать слёз. Молодой человек бухнулся на колени, пытаясь одной рукой стряхнуть опилки с тапок, другой погладить мою правую лодыжку. Ты чего делаешь, зараза? Я успела отдёрнуть ногу перед тем, как вытянутые губы чуть не коснулись моих пострадавших пальцев. Ох, не вовремя я вынула ногу из тапки. Собирай поленья, печь разжигай. А пороть будете всё ещё ползая на коленях, спросил тот. А надо, не подумав, вновь ляпнула я. Конечно, я же чуть не покалечил вас, нашу кормилицу. Одна надежда, что пожалеете меня дурака и не забьёте насмерть. Он что, издевается надо мной? Прошка поднял дрова, посмотрел на меня честными глазами, полными раскаяния и сочувствия, шмыгнул носом и направился к печи. Хорошо, до смерти бить не буду. Ну а что я должна была ответить? Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах на территории веренной мне усадьбы, в общем, жить хочется. Пороть, конечно, Прошку никто не будет, выкручусь как-нибудь. За языком и правда нужно следить. Прохор, если у вас петух утром поёт, значит и курицы есть. Скажи мне, где яйца куриные лежат, сковорода, масло и что вы по утрам пьёте? Что мы по утрам пьём? Твою ж, следи за языком. Чай, компот, травяной настой, может, заморский кофе? Госпожа Валери, барыня, смилуйтесь. Давайте я маменьку позову, она всё тут знает. Раньше повар был, но сейчас Прохор, я начала закипать. Никого звать не нужно, сами разберёмся. Кофу заморскую вы не пьёте, а вот ваш батюшка уважал. Посмотрите на полках, неожиданно произнёс тот. Ох, скорее бы к вам память вернулась. Быстро осмотрев кухню и найдя сковородку, малюсенький кусочек масла в тарелке, прикрытый полотенцем, решила во что бы то ни стало найти яйца. Скоро печь разогреется. Я посмотрела на разгорающийся огонь, перевела взгляд в сторону двери, что выходило, похоже, на задний двор. На маленькой табуретке стояла плетёная корзина, наполненная яйцами. А вот из чего мы сделаем завтрак? улыбнулась я и заметила, что из-за угла к белой горке тянется маленькая и тоненькая рука. А это кто у нас такой проворный? Я правда не хотела ничего дурного. Такого страха в детских глазах мне никогда не приходилось видеть. Маленькая девчушка дёрнулась, заплакала и чуть не выронила яйцо из кулака. Не губите барыня, тоненькие губы дрожали, она еле сдерживала рыдания. Так, если мне сейчас скажут, что это ненормальная Валерия ещё и детей пароло, тут же уйду в лес к лешему, ведь ни одна детская слезинка не стоит моего счастья.